Лидериновые кресло имеют странный лиловато-розовый цвет. «Итак», — говорю я. Рейнольд смотрит на Бейтса. Тот кивает. Она поворачивается ко мне. «Мы нашли отпечатки пальцев». «Где?» — спрашиваю я. «Не понимаю вопроса. Вы сказали, что Рекса убили, когда он остановил для проверки машину». «Верно». «Так где нашли его тело?» «В патрульной машине? На улице? На улице. И где же вы нашли отпечатки? На улице? Где, не имеет значения, говорит мне Рейнольдс. Имеет значение, чьи? Я жду. Они молчат. Тогда говорю я. И чьи же это отпечатки? Это часть проблемы, отвечает она. Понимаете, Мы не нашли совпадений в криминальной базе. У этого человека нет преступного прошлого. Но, тем не менее, мы все же нашли отпечатки в системе. Я часто слышал выражение «волосы встали дыбом», но не думаю, что понимал его суть до этого момента. Рейнольдс ждет, но я не собираюсь подыгрывать ей. Она ведет этот мяч. Пусть уж доведет его до самых ворот. «Мы нашли совпадение», — продолжает она. «Потому что десять лет назад вы, детектив Думас, включили эти отпечатки в базу данных, описав лицо, представляющее интерес. Десять лет назад, когда вы только поступили в полицию, вы просили известить вас, если эти пальцы где-то засветятся. Я стараюсь никак не показывать, что потрясен, но, полагаю, мне это плохо удается. Я вспоминаю Лео, вспоминаю события». Пятнадцатилетней давности. Те летние вечера, когда мы с ней в лунном свете шли на ту поляну на Райкерхилл и расстилали одеяло. Я помню, конечно, страсть, остроту и чистоту желания, но больше всего я вспоминаю потом. Я лежу на спине, все еще задыхаясь, и смотрю в ночное небо. Ее голова на моей груди, рука на моем животе. Первые несколько минут мы молчим, а потом начинаем говорить. Говорить так, что я знаю, знаю. От разговоров с ней я не устану никогда. Ты был бы шафером. Ты меня знаешь. Мне никогда не требовалось много друзей. У меня был ты, Лео. У меня была она. И вот я потерял тебя, а потом ее. Теперь Рейнольдс и Бейтс всматриваются в мое лицо. Детектив Думас. Я возвращаюсь к реальности. Вы хотите мне сказать, что отпечатки принадлежат Мауре? Да. Но вы ее еще не нашли. Да, пока не нашли, отвечает Рейнольдс. Вы не хотите ничего объяснить? Я хватаю свой бумажник и ключи от дома. Я сделаю это в пути. Поехали. Глава третья. Рейнольдс и Бейтс, естественно, хотят допросить меня сразу же. «В машине, — настаиваю я. — Я хочу видеть место. Мы все идем по кирпичной дорожке, которую двадцать лет назад выкладывал мой отец. Я иду первым, они спешат, чтобы не отстать. А если мы не хотим брать вас с собой, — говорит Рейнольдс, — я останавливаюсь и помахиваю пальцами. Тогда до свидания. Счастливой обратной дороги. У Бейтса я вызываю явное раздражение». Мы можем заставить вас говорить. Вы так думаете? Хорошо. Я поворачиваю к дому. Дайте мне знать, как у вас пойдут дела». Рейнольдс пристально вглядывается в мое лицо. «Мы пытаемся найти того, кто убил полицейского». «И я тоже». «Я очень хороший следователь. Так оно и есть». Тут нет нужды в ложной скромности, но должен увидеть место преступления своими глазами. Я знаю игроков. Возможно, мне удастся помочь им. Как бы то ни было, если Маура вернулась, я ни в коем случае не выпущу этого дела из рук. Мне очень не хочется объяснять это Рейнольдс и Бейтсу. — Долго ехать? — спрашиваю я. — Два часа, если будем гнать. Я делаю приглашающий жест обеими руками. Буду с вами в машине в течение всего этого времени. Представьте себе все вопросы, которые вы сможете задать. Бейтс хмурится. Ему это не нравится. А может, он так привык к роли плохого полицейского против покладистого, чью роль исполняет Рейнольдс, что действует автоматически? Они уступят. Вопрос только в том, как и когда. А как вы вернетесь сюда, спрашивает Рейнольдс. Мы ведь не Убер, добавляет Бейтс. Да. Обратная доставка, киваю я. Вот на чем мы все должны теперь сосредоточиться. Они еще немного хмурятся, но вопрос уже решен. Рейнольд садится за водительское место, Бейтс на пассажирское. И никто не откроет мне дверцу, спрашиваю я. Извить нет нужды, но почему бы и нет? Прежде чем сесть, я достаю телефон и перехожу в избранное. Рейнольдс с переднего сиденья бросает на меня взгляд. Какого хрена? Я поднимаю палец, давая ей понять, что это займет одну минутку. «Привет», — отвечает Элли. «Мне придется отложить сегодняшнюю встречу». Каждый воскресный вечер я заявляюсь к Элли в приют на собрание женщин, подвергшихся насилию. «Что случилось?» — спрашивает она. Ты помнишь Рекса Кантона? И школы? Конечно. Элли счастливый в браке, у нее две дочери. Я крестный отец обеих. Странно, но это действует. Элли лучший человек из всех, кого я знаю. Я был копом в Пенсильвании, говорю я. Кажется, я что-то об этом слышала. Ты мне никогда не говорила. А о чем я должна была говорить? Хороший ответ. «Так что с ним?» «Его убили при исполнении. Кто-то застрелил его, когда он остановил машину для проверки. Ужас какой! Очень жалко!» «Для некоторых людей это были бы просто слова. В голосе Эли я слышу искреннее сочувствие. «Какое это имеет отношение к тебе?» – спрашивает она. «Я тебе потом объясню». Элли не тратит время, не расспрашивает меня о подробностях, она поняла. Если бы я хотел сказать больше, то уже сказал бы. Ладно, звони, если что понадобится. Позаботься вместо меня о Бренди, говорю я. Наступает короткая пауза. Бренда, мать двоих дочерей и одна из постоялись приюта. Один бешеный негодяй превратил ее жизнь в настоящий ад. Две недели назад Бренда темной ночью прибежала в приют Элли с сотрясением мозга и сломанными ребрами. С тех пор Бренда боится выходить на улицу, даже подышать воздухом в огороженном дворе приюта. Ее все время трясет, она постоянно вздрагивает, словно в ожидании удара.